Глава двадцать шестая Кэтрин сидела на полу и смотрела на меня расширенными от испуга небесно-голубыми глазами. А в мыслях звучали слова Итона «Кэтилен Андервуд». «А ведь похоже. Золотоволосая, голубоглазая, мак огня. Мало ли таких блондинок?» но прибавим сюда отсутствие информации о прошлом и редкий артефакт, как всё кажется очевидным. Неужели она дочь свергнутого императора? Кэтрин, тяжело сглотнув, обратился к ней. Девушка испуганно вздрогнула и затравленно огляделась якобы в поисках путей побега, но потом вдруг скинула голову и отбросила прочь артефакт. И я сразу же присмотрелся к ее ауре, с которой медленно сползала сложная иллюзия. «Не человек. Перед нами сидела чистокровная драконица». «И что теперь?» — с вызовом спросила она. «А теперь ты встанешь с холодного пола и поедем ко мне». Наконец опомнился я и направился к ней. Пока она изумленно хлопала глазами... Я аккуратно поднял ее на руки. «Итан», — позвал я задумчиво замершего на месте друга, Едем — «едем?» «Да», — приплотозвался он, отмирая. Итан прошел к лежащему на полу артефакту, поднял его и передал изумленной Кэтрин. «Наденьте, никто не должен видеть вашу ауру», — сухо произнес он и первым направился к выходу. На улице ожидала его машина с Уэсли за рулем. «Если подумать, мы успели на спасение Кэтрин только благодаря Итану. Картер связался с нами, сообщил о том, что моя жена вышла погулять и по пути сбросила наброшенный на нее маяк. По счастливому стечению обстоятельств Итан находился на улице возле своей машины, сумел заметить Кэтрин». Приставленные к ней наблюдатели не смогли бы ее разглядеть через заклинание отвода глаз. Итон последовал за девушкой и злоумышленником, а по пути вызвал меня. Впрочем, если бы он сразу отправился ее спасать, а не выжидал, было бы лучше. Но тогда мы бы не узнали, кто сейчас сидит на моих руках и дрожит. Моросил дождь, мы с радостью загрузились на заднее сиденье. Я еще не успокоился, потому не захотел отпускать Кэтрин и разместил на своих коленях. Она доверчиво прижалась ко мне. Тело ее все еще подрагивало. Наверняка она жутко испугалась. Да и я тоже. Стоит представить, что мы могли упустить ее или не успеть, как становилось по-настоящему страшно. Ведь я несколько лет служил у черной зоне. Буквально каждый день встречался с порождениями мглы, а эта хрупкая девушка заставила меня испытать настоящий ужас. Только на этом тревоге не закончатся, а не прибавятся, потому что в моих руках выжившая дочь погибшего императора. «Едем в госпиталь», — предположил Уэсли. «Мисс Сиссалливан в госпиталь», — уточнил в ответ Итан, упритихший Кэтрин. Показалось, глаза ее еще больше расширились от удивления. А я с трудом сдержал смешок. Пересилил себя. Ледяной сноба-дракон признал таки. «Нет, я не пострадала», — пискнула она, прижимаясь ко мне еще теснее. Похоже, все же боялась его. И не зря. Я сам не знал, что на уме Итана. Никогда не думал, что буду опасаться решений лучшего друга. «Едем к калибу — скомандовал Итан. Не глядя, извлек из кармана брюка артефакт связи. Наверняка, чтобы связаться с ожидающим новостей Картером. По дороге мы послушали Кэтрин под сферу безмолвия. Она не стала отказываться и вполне бодро рассказала о произошедшем. Приходила с себя, хоть и знатно перенервничала. «Смелая девочка». поспит и снова будет носиться, меня бесить. А нам предстояло решить, что делать дальше. История пугала, особенно появление духа императора. Вскоре показался фасад здания моей городской квартиры. Хоть сюда мы добрались без происшествий. Я снова не захотел отпускать Кэтрин, так и понес ее на руках. Квартира встретила тишиной и тьмой. Итан здесь ориентировался. Без слов направился в гостиную, а я понес свою жену в спальню. «Что со мной будет, Калиб?» спросила Кэтрин тихо, когда я посадил ее на кровать. «Сейчас потолкуем с Итаном и решим». Я поддел кулаком ее подбородок. «Ты чего такая тихая? Мою жену подменили?» «Мне страшно». Надулась она, но кончики губ дрогнули в улыбке. «Ничего не бойся. Твой герой тебя защитит». «Люблю тебя». Теперь Кэтрин улыбнулась тепло и радостно. Голубые глаза заискрились от счастья. «Согрейся в ванной и ложись спать. Скоро вернусь». Поцеловав ее в лоб, я поднялся на ноги. «Я буду ждать». На этот раз улыбка на ее губах задрожала. Боялась. Зря. Я просто обязан соответствовать ее ожиданиям. А она считала меня своим героем. Оставив жену в спальне, я направился в гостиную. итон включил лишь настольный светильник и расположился в кресле с бокалом вина в руках. Правда, не пил, только медленно размешивал алую жидкость. Губа его припухла после моего удара. но он уже приморозил повреждение. Прости, что ударил. Повинился я, проходя в комнату и закрывая за собой дверь. Я заслужил, да и привык к твоим вспышкам. Чуть улыбнулся, он и тот же поморщился от боли. Синий взгляд оставался отсутствующим. Что ты думаешь? Я прошел к бару и тоже плеснул себе выпить. Правда, выбрал лишь сок. И так на взводе. Так что лучше отказаться от алкоголя. «Младшая Андервод, но без дара», произнес он задумчиво. «Итан, я ее не отдам». Я присел на кресло напротив него и упрямо посмотрел в его глаза. «Даже ради общего дела?» Иронично вскинул он бровь, заставляя меня серьезно напрячься. «Страна на грани. Нам не хватает ресурсов. Военные погибают в борьбе с тварями разлома. Нам нужны союзники, нужны технологии извне. Но границы закрыты, а Совет не может ничего решить, да и не собирается. Поэтому наступил момент что-то поменять. А Итан тот, за кем пойдет народ. Сам же он не стремится к власти. И дочь погибшего императора была бы очень кстати. Только беда состоит в том, что на ней уже женат я и, кажется, влюбился в эту малышку. «Не ставь меня перед таким выбором», — попросил я хрипло. «Вы же меня оставите», — усмехнулся он невесело, но отстраненность покинула его взгляд. «Знаешь, почему я сегодня оказался на улице перед Академией?» Собирался встречу с Камилой. Я намерен прервать обсуждение помолвки. Попытаюсь договориться о союзе безбрачных обстоятельств». Он поднял руку, прерывая мою речь. «Ты зря волнуешься. Я бы ни за что не покусился на твою возлюбленную. Но и ты, пожалуйста, ничего не говори по поводу моего решения». «Это из-за Джослин», — кивнул я. «Понимал, что это опасное решение, но почему-то испытывал облегчение и радость за друзей». «Камилла для Итана была бы идеальным вариантом, но сердцу не прикажешь перестать любить». Да, медленно выдохнув, он сделал короткий глоток вина. «Я собирался так поступить, а теперь не могу не думать, что наджослен такой же артефакт». «Практически идентичный», — подтвердил я. «Зеленоглазая брюнетка, как любовница императора». Наша с Джослин встреча действительно далеко не случайна. Он тяжело поднялся с кресла. Продолжим разговор утром. Можешь успокоить, Кэтрин. Пока, возможно, мы будем скрывать ее происхождение. Может, все же поговорим сейчас? Я тоже поднялся с беспокойством, приглядываясь к лицу друга. Все в порядке. Мимолетно улыбнувшись, он вручил мне свой бокал и направился на выход. Какой же сложный груз мы возложили на плечи Итана. Но я искренне верил, что только он способен его выдержать. Поэтому я с ним из за него до конца. Хотя, конечно, хотелось, чтобы конец наступил в нашей глубокой старости.